Диана по-хозяйски зашла в кабинет Владлена. Знала, что его жена уж точно не рядом. Она уехала на очередной то ли симпозиум, то ли семинар, то ли что-то подобное. Сам Дементьев, как и ожидала, оказался сидящим в своём кресле. Скинул бровь, когда увидел её, дождался, пока она закроет за собой дверь и постучал ладонью по своему колену. Диана наморщила нос, всем своим видом старательно показывая, что не очень-то стремится вновь оказаться в объятиях пожилого любовника. но сделала в его сторону пару шагов, а когда поравнялась с ним, Влад сам схватил её за запястье и потянул на себя, понуждая буквально рухнуть на него. Когда Дипа ёрзала, устраиваясь удобнее, предупредительно сжал её талию и помотал головой. «Не сегодня», — проговорил тихо, но непререкаемо. Диана фыркнула. «У тебя каждый раз не сегодня». Отвернулась она и сложила руки на груди. Впрочем, покидать колен Дементьева не спешила. Зачем тогда звал? уточнила, когда пауза в их странной беседе затянулась по поводу Егора. Тут же откликнулся Владлен. Диана бросила на любовника быстрый взгляд, не понимающе вскинула брови. Что с ним? спросила с опаской. Сын жил за городом в компании её матери. Условия были самые что ни на есть прекрасные. Владлен обеспечивал их всем необходимым. А у Дианы была возможность видеться с ребёнком тогда, когда она сама пожелает. И чем старше становился Егор, тем меньше этих самых пожеланий у неё имелось. «Ничего», — пожал плечами Владлен. «Я подумал о том, что ему пора начать учиться. Причём не какой-то ерунде, а чему-то стоящему», — сказал он, и в тоне вновь засквозили нотки, которые буквально кричали. «Со мной бесполезно спорить». «Ему всего шесть», — нахмурилась Диана. «Уже шесть». Подняв палец вверх, ответил Владлен. Знаешь, за границей в этом возрасте уже вовсю начинают получать образование. У Егора есть репетиторы и прекрасная няня в виде моей мамы. Начала она, но Дементьев её перебил. Без грубости, но с силой прижал ладонь Дианы к губам и поцеловал, оставляя противный влажный след. Впрочем, Диана в таких случаях умела не показывать, что испытывает мерзкие ощущения. Твоя мама поедет с ним, если ты об этом. А в остальном я всё решил. Мои старшие дети получили от меня всё, что им полагалось. Теперь я хочу заняться Егором. У него будут роскошное образование и карьера. А наследство? Ты ведь говорил, что Альбина против того, чтобы этот бастард, так ведь она выразилась, имел отношение к вашему имуществу. Спросила это и даже дыхание задержала. Владлен не раз давал ей понять, что о таких материях, как мифическое наследство, которое оставит её сыну, не думает. Но учитывая его возраст и пристрастие совсем не к здоровому образу жизни, мог ведь и не прожить слишком долго. Так что Диана была весьма заинтересована в том, чтобы после смерти Дементь его не бегать по судам, выцарапывая законное право на адекватную часть имущества Влада, а просто наслаждаться жизнью. «Да, конечно, Егор будет претендовать на какие-то активы, но сама Ди желала, чтобы им с сыном досталось как можно больше». «Я пока не собираюсь на тот свет, если ты об этом...» — хмыкнул Владлен и оставил на ягодице Ди ощутимый шлепок, тем самым давая понять, что ей пора подниматься и уходить. «Мы вернёмся к этому разговору позже», — проговорила Диана, вставая с колен Дементьева и потянувшись, словно кошка, чтобы выставить на обозрение любовника все свои прелести. твою же матушку. Она снова докатилась до того, что вынуждена предлагать себя, а всё из-за чёртова Саши, который вдруг стал срываться с крючка. Хрена в семейниин. Вспомнил, что дома семеро по лавкам сволочь. Это смешало все карты Дианы, заставило её вновь вернуться на те позиции, с которых она только-только, казалось бы, направилась вперёд. Не дуйся. Подпусти в тепло в голос проговорил Дементьев. Не давай уже всё же займись вечеринкой для клуба. Нам надо как-то встрехнуться. Ди приподняла бровь, присела на край стола, не упустив возможности приподнять край весьма целомудренной юбки, обнажила бедро, по которому Владлен скользнул равнодушным взглядом. Хочешь, чтобы я наняла ту фирму, ну, из которой к тебе приходили? Поинтересовалась словно бы не взначай. Владлен растянул губы в противной улыбочке. Желаешь пристроить своего бывшего на хлебное место?" спросил он. Диана не сдержалась и фыркнула: "Ещё не хватало молить этого перебежчика всё же организовывать ему праздник и дать на этом прилично заработать". "Нет", пожала она плечами. "Я буду вести дела с его отцом. Он более профессионален. А с Сашэм только не говори, что ревнуешь". Обнажила она зубы в улыбке, больше похожей на оскал. «Не мели ерунды», — вздохнул Дементьев и махнул рукой, мол, тебе пора на выход. И Диана ушла, едва отвернулась от Владлина, как на губах её появилась довольная ухмылка. И мечтать не смела о том, что Дементьев всё же займётся сыном и будет не только обеспечивать его нужды здесь и сейчас, но и подумает о будущем. А ещё он подкинул ей прекрасный повод и не менее прекрасную идею. Если уж Саша пока не оказался тем мужчиной, который мог организовать ей безбедное существование, то почему бы не сосредоточиться на его отце? Мужчина он видный, богатый, да и нравится она ему давно. С этими мыслями Ди закрыла дверь кабинета Владлена, а через несколько минут набирала номер Григория Александровича. Для начала обсуждение праздника, но ну а дальше? Дальше всё будет так, как она захочет, не иначе.